на ночь николая константиновича уложили на диване в большой комнате геннадий иванович снял со стены карту разложил ее на большом столе вооружившись циркулем и карандашом стал наносить какие то пункты с карт которые привез дмитрий иван орлов на юге много хороших гаваней есть сказал невельской не оборачиваясь поэтому занятие декастри не решает дело надо еще южнее идти Гелики тут рисовали мне ножами на бересте Их сведения всегда верны. Они прежде рисовали путь по Амуру, например, и всегда масштаб соблюдали. Не так уж велики оказались их ошибки, когда Николай Матвеевич Орлов все засняли и определили. Конечно, геляцкие берестяные карты не могу прилагать к отчетам, но они еще ни разу не обманули нас. А на юге, говорил мне один старик, Есть прекрасная, почти не замерзающая гавань. На представил целые атласы. Жил тут три дня, пил и ел, и мы ухаживали за ним, как за богатым дядюшкой. — Да вот я вам покажу, они в ящике, — сказал Невельской, становясь на колени и заглядывая под диван. — Вот как раз она сверху лежит. Видите, какая гавань в форме рога? Он отдал бересту Николаю Константиновичу, встал, подошел к большой карте и повел ладонью по нижней ее части. — Пожалуй, вот здесь, а? — Возможно, южнее Крыма. — Как вы думаете, Николай Константинович, неужели она льдом покрывается? — Почему вы меня туда не пошлете, Геннадий Иванович? Дверь скрипнула. Вошла Екатерина Ивановна. «Что у господа, не спите?» Она остановилась над картой и стала с интересом смотреть, облокотясь. Утром явился Орлов. Густые волосы Дмитрия Ивановича напомажены. Он в новом мундире и чисто выберет. Усы короткие и виски выстрижены так, что не видно седины. «Сегодня сразу десять человек производим в унтер-офицеры», — сказал Невельской. — А как вчера на водосвятии, я не ошибся? — обратился он к Всё Все благополучно, — Геннадий Иванович, — ответил тот с праздником, Екатерина Ивановна. — Уж утро, Геннадий Иванович! И геляки съехались, новых много. Чем угощать будем? Кашей, как всегда, и хлебом. Слушаюсь. Нынче, когда Дмитрий Иванович путешествовал, его проводник Пось заболел и отстал. Орлов, оставшись один, выпил в дороге, что с ним редко случалось, и пьяный проехал дальше, чем надо было. Потом пришлось составлять карту со слов Геликов, речи и которых он без переводчика плохо понимал. Возвратившись, Орлов ничего не сказал об этом Невельскому. Геннадий Иванович и так к нему иногда придирался с тех пор, как прошлой весной Дмитрий Иванович не рискнул разогнать толпу Геликов не разрешавших ему ставить заново Николаевский пост, как это велел Невельской, уезжая в Петербург. Пост, по его же приказу, на прошлую зиму был снят, так как только весной нужно охранять устья от иностранцев, да и помещения не было. Большую карту Орлов теперь недолюбливал, так как на ней красовалась река, которой на самом деле, кажется, не существовала. — Пора на молебен, Геннадий Иванович, — осторожно сказал он капитану. — От экспедиции, даже попы в ней служить отказываются, — с досадой молвил Невельской. — А кто у вас, Николай Константинович, служит? — У меня фельдшер, он же писарь и священник. После обедни объявлено было о производстве десяти человек мунтер-офицеры. Остальным розданы награды и к обеду всем по чарке водки. В казарме рядом с большим столом елка, офицеры, нижние чины и гелики-гости вперемешку уселись за общий стол. Обедали в три очереди. После обеда подали десяток собачьих упрежек. — Едем, господа, кататься! Едем, вратце! — объявил Невельской. — Эх, канцлер! — весело крикнул Березин на свою черную тучную собаку. Подобин выехал на упряжке, которую одолжил у геликоприятеля. — Вот у меня пес-канцлер, — говорил капитану подъехавший Березин. — Так ведет упряжку, что никто не перегонит. Прав не вожак, а министр. — И не упряжка, а правительство, — сказал Невельской. — И наоборот. — Это у пса я издалека привез, — продолжал Березин. — А ну, давай, Алексей Петрович, — предложил Иван Подобин. — Давай, сгоняемся. Поехали к торосам. Оттуда пустили псов по ровному снегу залива к селению. Гелики русские махали руками и орали в голос. — Татах! Татах! — раздавались крики погонщиков. Подобин пришел первым. — Канцлер проиграл! — воскликнул Невельской. — — Унисель, роды! — со злостью сказал Березин и дал пинка своему вожаку. «Подвел — Подвел! Екатерину Ивановну наперебой вызывались катать и нижние чины, и офицеры. Башняк, попридержав собак, стал говорить ей, что, несмотря на то, что он не только глубоко уважает, но даже боготворит Геннадия Ивановича и преклоняется перед ним, Он в то же время не может удержаться и не выразить свои чувства. И что это его глубокая тайна, и что он просит ее сохранить навсегда. Только что ее просил сохранить свою тайну на своей упряжке Николай Матвеевич. — О, мужчины! Неужели и мой муж был столь же легкомыслен? Неужели и он так пылко ронял свои тайны? Вечером гелики разъехались. Опять в казарме хор и танц. У невельских офицеров за столом, все в мундирах. Екатерина Ивановна в голубом платье, а смуглая темно-русая Харитина Михайловна Орлова в розовом. На столе бутылка вина и остатки пудинга. Башняк читает стихи Лермонтова. У края стола Коля Чихачев сидит, очень картинно, гордо держа голову, закинув ногу на ногу и курит трубку. Орлов хмелен, взор его чуть заметно играет, и видно, что это еще мужик-огонь, несмотря на то, что ему пятьдесят. Его сильно трогают стихи. Молодая жена чуть заметно облокотилась на его крепкую руку. Дмитрия Ивановича зовут тут стариком. Он смугл от загара, у него суровое лицо с крупным носом. густые волосы с сединой и густые черные брови. Долго искал он окаянные пограничные столбы, забрался туда, где кроме тунгусов никто не бывал. Только будь проклята эта река, которой все же, кажется, на самом деле нет, хотя она и попала на карту к Невельскому. — И снился мне сияющий огнями, — декламирует Николай Константинович, — в родимой стороне, меж юных жен, увенчанных цветами. Екатерина Ивановна чувствовала в этих стихах что-то очень похожее на то, что переживали все вокруг нее. Она испытывала странный подъем, казалось, ей открылся дар предвидения. — Что ждет вас, господа? — хотелось бы спросить ей своего мужа и его молодых офицеров. Неужели и вы падете здесь свинцом в груди? как странно все и страшно. И ей представлялся пир в родимой стороне сестра, дядя и тетя. И снилась ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал. Прерывающимся голосом читал башняк. В долине той. Катя желала сказать молодым офицерам, что они должны верить ее мужу. Он знает, чего хочет и куда ведет всех. Березин после декламации принес большую бутыль манжурского спирта, просил не стесняться, уверяя, что это он выменял на свои личные средства у знакомых купцов. Налил немного спирта в стакан, зажег и выпил с огнем курсу Орловой, и к изумлению Екатерины Ивановны, а потом быстро запил все водой. — А я сладкое люблю, — говорил башняк, протягивая руку к жженому сахару с орехами. — Я сама собирала орехи в стланнике, — отвечала Екатерина Ивановна. Чихачев молча курил, пуская дым к потолку. Березин заиграл на скрипке «Камчатскую кадриль». Он перевернул скрипку, ударил по ней пальцами и защелкал языком. Чихачев улыбнулся величественно и поднял руку с бубном, который всунул ему в руки приказчик. Невельской щелкнул каблуками и вылетел танцевать с Харитиной Михайловной. Башняк пригласил Екатерину Ивановну. Дмитрий Иванович Орлов подхватил Дуняшу. Бауров сидел смирно и вдруг тоже осмелел. Когда Чихачев пошел танцевать, он бил в бубен, потом сам танцевал легко, играл на скрипке. — Где ты этому всему научился? — удивленно спросил его Орлов. — Торгаш должен все уметь, — хлопая по плечу товарища, — сказал Березин. — Губернатор дал мне слово, — говорил Геннадий Иванович, — что весной по Амуру спустится сплав. Доставят людей продукты и товары. Надо ждать. Это требует крайнего и полного напряжения сил. Мы полны надежд и благодарности Его Величеству Государю императору и Его Высочеству Великому Князю Константину Николаевичу. Нам обещан крейсер для сторожевой службы, для описи Южных Гаваней, паровое судно с паровыми катерами для промеров Лимана. инструменты и оборудование для кузницы, и понемногу начнем здесь судостроение. Но, господа, может случиться, что для нас ничего не будет сделано. Поэтому я сам составлю чертеж ботика, который начнем строить, как только позволит погода. Ничтожность средств, которыми мы располагаем, очевидна. Между тем, не дожидаясь ничего и не надеясь ни на кого, Мы собственными силами должны продолжать исследование. Ваши открытия, господа, это начало всех начал. Дмитрий Иванович разрешил пограничный вопрос. В этом основа, фундамент будущего. Мы держим устье в своих руках крепко. Кто сунется, рыло разобьем. Теперь исследовать, а потом и занять Де Кастре, Кизи, Сахалин и Юг. Да, вы не рок. Амур наш, земли по нему исконно наши. Но я не смею принуждать вас совершать действия, которые мне, как начальнику экспедиции, запрещены и не соответствуют воле правительства. Каждый из нас имеет формальное право отказаться. Погодите, погодите, господа, дайте договорить. Ваш патриотизм и доблесть, выказанные вами в предыдущих исследованиях, «Дают мне надежду!» «Я прошу вас, Геннадий Иванович!» Пылко воскликнул Башняк. Все поднялись. «А я, в то время как другие делают великие открытия», думал Башняк, «воюю в казарме с крысами и считаю пайки и порции водки». «Цель еще далека», — говорил Геннадий Иванович. «Условия, в которых мы находимся, тяжелы, но остановиться нельзя». наперегор мнениям ученых и ложным взглядам высшего правительства, которое ставит нам препятствие и глава которого, наш канцлер, готов и желал бы уничтожить нас. Он заволновался, чувствуя, что не должен был так говорить. И не считаясь ни с какими ложными предубеждениями, мы будем бесстрашно идти вперед, доказывая истину. Я говорю вам это потому... что дух ваш неизбежно будет падать, и мы должны воодушевлять друг друга и наших людей. Я, не задумываясь, отдал бы жизнь, но дело требует, как я вам тысячу раз говорил, неглупой смерти». Екатерина Ивановна поражалась, как он умел передать окружающим свое воодушевление. Она гордилась, что это ее муж. «Господа!» На улице раздался выстрел. Все встрепенулись. Воронин быстро вышел. Послышались голоса, дверь отворилась, и с Воронином вместе появились геляк и казак Парфиентьев, ездивший только что в Николаевск. Невельской узнал Чумбуку, старого знакомца своего проводника. «Письмо от унтер Салова, Солова», сказал штурман, подавая пакет капитану. «Под Николаевском восстании геликов хотят уничтожить наш пост!» Все вскочили. «Спокойствие, господа!» По-юношески вспыхнув, сказал капитан. Глава шестая. Восстание. Чумбока рассказал, что из той новое мео он собрался в Петровское на праздник. С ним хотел ехать геляк Ганкин из деревни Вайда, но почему-то не заехал, как обещал. Чумбоку это беспокоило, тем более, что Ганкин сам все задумал. чумбоко решил, что с ним что-то случилось, и поехал в Вайду. Явившись туда, он увидел, что у Ганкина гости, и сам он жив и здоров, но пьян. На вопрос Чумбоки, почему он не едет на праздник к русским, И почему все вайдовские гелики перепились? Ганкин отвечал, что приехали манжуры в главе с богатым мунькой и всех угощают. Чумбока спросил Ганкина, почему он не едет на иски к старшему русскому джанги в гости на угощение. Тот ответил, что на иски больше не поедет и что нечего знаться с русскими. Манжуры сказали, что скоро отрубят им головы, и пока не поздно, надо дружбу с ними кончать. Чумбоко ответил, что не так просто русским отрубить головы, и что дурак тот, кто верит в такие выдумки. Другие гелики говорили, что у них сговор идти на Николаевский пост. Там много товаров, и можно будет все взять, а русских вырезать. И звали с собой Чумбоку, обещая с ним поделиться, если он поможет. Но как же мы возьмем пост? – ответил тот. Когда там засека и пушки? День и ночь ходят часовые, а в казарме живут сорок человек с ружьями и еще идут туда сто. Яны и Герике ответили, что толком ничего не знают и что если на посту так много силы, то может быть русских лучше не трогать. Но говорят будет беда: весной придут по реке войска манжуров. а до сих пор этого не бывало. — Поедем к Манджуру, — звали гелики, — он тебе сам все расскажет, и ты скажи ему, в чем опасность и как у русских устроена крепость. Хотя и у нас есть люди, которые часто бывают на посту, но мы так хорошо, как ты, всего не знаем. — Там несколько пушек, — сказал Чумбока. Гелики остыли при упоминании о пушках. Но тут же добавили, что сверху войско придет тоже с пушками. Сами гелики признавались, что боятся пушек и не хотели бы идти на пост. К русским вражды не питают, но до весны их надо вырезать, а то будет поздно. — Пойдем, я сам с ним поговорю, — сказал Чумбока. Пришли к Манжуру. Тот подтвердил, что летом приплывет из Сансина многочисленное войско. «А почему же войско сейчас не пришло?» — спросил Чумбока. «Потому что очень холодно». «А летом очень жарко», — ответил Чумбока. «И много комаров. На собаках могли бы приехать». Манчжур нахмурился и сказал, что за такие разговоры может приказать вытянуть Чумбоки язык и проколоть булавками. Чумбока заявил, что совсем он не друг русских. И никто не смеет ему портить язык. Тогда манжур похвалил его и сказал, что в таком случае ему бояться нечего. "Ну а что ты хочешь сделать и как?" спросил Чумбока. "Это я хочу от тебя услышать, чем ты можешь помочь, если явился. По-моему, прежде чем нападать, надо подождать пушек из страны манжуров. А тем временем русские будут продолжать нас всех обманывать. Показывая и на толпу, и на себя, сказал манжур. Да ты знаешь, чего они хотят? Гелики слушали молча, со вниманием и страхом. — Русские хотят продавать только свои товары. У них один ум и общий сговор. А когда они вытеснят торговлю манжуров, то вы окажетесь в полной их власти, и тогда они вас уничтожат. Вы мне нужны. — А вот это неверно. — заговорил вдруг старик Чедано, который ехал из Петровского и по дороге задержался в Веде. — Русским тоже нужны соболя и разные меха, и они скупают их охотно. Если они нас убьют или напугают, кто им добудет меха? И они честно торгуют. — Это пока мы здесь, дедушка, они меха скупают честно, — возразил Манджур. — Они так торгуют, только чтобы нас уморить с голоду. — Да иди сюда, садись со мной, я тебя давно хочу видеть, где ты был все время. Так, разговаривая ласково, манжур усадил Чедано за маленький черный растрескавшийся лакированный столик и угостил его водкой. — Я тебе привез подарок, — сказал манжур. Все время помнил тебя и хотел отблагодарить за прошлое гостеприимство. Мунька достал серебряное сияющее кольцо, потер его о шерстяную туфлю и подарил старику. «Хороший человек», — сказал Чедано и поцеловал Манжура. Но, видно, помнил, как прежде Мунька был жесток и груб. Манжур своим подарком заронил в душу Чедано сильное подозрение. Старик покрутил кольцо в пальцах, не надевая. Он понял, что ценой подарков манджур хочет получить от Чедано одобрение делу, которое затевалось. «Да, гелики больше всего боятся, когда купцы сделают между собой сговор и будут торговать по одной цене», — сказал Чедано. «Как это и делается у вас, манджуров? Но у русских этого нет». и там каждый торгует по-своему. — На, возьми свой подарок, — вдруг сказал он. — Я сам видел, как капитан защитил людей на тыре. — Значит, ты врешь! — крикнул Чумбоков самое лицо манжуру Они купцы друг другу чужие, и каждый торгует своим товаром, — продолжал Чедан. — Они защищают вас! Николай спас твоего товарища, когда его хотели убить. А мы знаем от их же людей, которые живут на посту и недовольны своими хозяевами, что у них компания одна, и что они вырежут нас, и знаем, что у них нет товара, — закричал Мунька. Нам таких купцов тут не надо, да еще с пушками. Верно, — дико подхватил Ганкин, желавший еще выпить. И зачем они пришли, не можем понять, стали кричать вайдовские гелики. Среди них воры, которые все крадут. И один из них хотел у меня девку насильничать, сказал старик-сосед Ганкина. Варишки, совсем не должны были манжура спасать, когда его давно убить надо. Возьмем их пост и заберем все товары доли дохода. Ты говорил, что ждать весны? — обратился Манджур к Чумбоке. — Не знаю, верно ли ты так думаешь, как говоришь, ведь ты служил у них. Как же ждать весны, когда придут их корабли и подмога? — Нет, схватить сейчас. Все их товары я разделю между вами. У них есть люди, которые помогут нам. А если ждать весны и нашего войска, то и все товары достанутся войску, а не нам. Будет поздно. а наши солдаты — грабители, их сюда лучше не пускать. Но если мы уничтожим русских, то все обойдется благополучно, и, может быть, тогда солдатам сюда не надо приходить. Я попрошу Амбаня, и он не отправит сюда свои войска. У капитана много товарищей, доказывал Чедану, и они все честно торгуют и заботятся о геликах так же, как о манжурах. Манжур так и не взял кольца от него обратно. Чедан еще повертел подарок купца в руках и положил на столик. — Вы сами видели, что они нас боятся, — уверял Манжур, — и делают поэтому вид, что хотят с нами дружить и будто бы заступаются за нас. Николай, их начальник на Николай-посту, бил вас за моего товарища, но нам не надо их защиты. Чумбока не стал больше спорить. Он вернулся с Ганкиным домой и стал потихоньку уверять, что Манджур врет. Собрались гелики. Чумбока смелел и сказал, что русские не дают Мунке обманывать покупателей, и поэтому он все это затеял, и что он обижен на русских, что заступились за его соперника Манджура. Гелики отвечали, что, может быть, все это и так. Но они боятся, и теперь поздно отказываться. Чумбока стал уверять, что пока не поздно, надо все бросить. И как только стемнеет идти в дом богача, кинуться всем разом на манжуров, связать их и тут же удавить, как будто нечаянно, в горячке, и что никакое манжурское войско не в силах что-либо поделать с русскими. В это время пришли пьяные должники Муньки. которым было сказано, что они больше ничего не получат в долг, если не помогут хозяину. приведи их, слушатели чумбоки сразу переменились и стали ругать русских и его заодно. а когда чумбока попытался вывернуться, пьяницы, должники манжура, начали его бить, разорвали на нем шапку и халат, и сам Ганкин делал вид, что ударяет его. Чумбока еле вырвался. и на своей упряжке бежал на пост там он предупредил что манжуры отрежут всем языки и уши солов привел гарнизон в боевую готовность а чумбоку немедленно послал столько что привывшим казаком парфинтьевым в петровское за подмогой и распоряжениями вот моя был праздник заключил свой рассказ чумбока снимая шапку и показывая висок на котором была запекшаяся рана. Башняк, выслушав этот рассказ, покраснел до ушей. С Николаевского поста в самом деле люди ходили с его разрешения делать промены в соседние деревни. Но, оказывается, они крали. Была попытка насилия. Ничего подобного Башняк не знал. Все это преувеличено, быть может, но нет дыма без огня. Он, только что с таким воодушевлением, читавший Лермонтова, не знал, куда деться от стыда. И кто-то предавал своих, разбалтывая все геликам, не зная языка. Как? Кто? Господа, я виноват. Я не установил должных добрососедских отношений с жителями Вайды. Я не наблюдал. — Я пренебрег вашими указаниями, Геннадий Иванович. И я готов немедленно отправиться и подавить вас Погодите, Николай Константинович, — сказал Невельской. — Надо изгнать отсюда манджуров, — сказал Чихачев. — Удалить их вообще! Офицеры, все как один, вызывались немедленно отправиться на усмирение. — Юноши мои, рыцарски благородные, — подумал капитан. Но не вас туда надо. — Позвольте, Геннадий Иванович, мне, — сказал Березин. — Мы с Мунькой и Джансином знакомы, и я его возьму. Он будет у меня помнить, как мне грозить. — Выберите из матросов пять человек самых удалых, Алексей Петрович. Возьмите Ивана Подобина, Калашникова, Конева, Фомина, да на Николаевском посту Шестакова. Вооружите каждого сабли и пистолетом для рукопашного боя. С вами пойдут Пось и Чумбока. Бауров, приготовьте к утру тулупы и продовольствия, собак лучших, три упряжки. Сейчас же поднять под кена. Через три дня Березин привез Муньку. Господа, Муньку привез. А ну, каков он, идемте. Все селение сбежалось. Из нарт подняли не старого человека, рослого, сухого, с жестким выражением лица и с рожеватыми жесткими усами. Когда с него стянули белую баранью шубу, руки его оказались связанными. С ним вместе другой купец, маленький, с худым лицом в белой шапке. «Подкатили на всем скаку, спрыгнули с нарт и в юрту!» — рассказывал Березин. Они опомниться не успели. Вот этот купчище кивнул он на Манжура. Один заряд из двуствольного пистолета Березин, войдя в юрту, где сидел Мунька, сразу влепил в потолок. Матросы держали сабли на голо, гелики стали на колени. Манжуров тут же перевязали и отвезли на Николаевский пост. Березин устроил там допрос. забрал Муньку и одного из его товарищей с собой, остальных оставил на посту под охраной. По обеим сторонам Манджура вооруженные казаки. — Зачем ты подговаривал, геликов? Манджур сказал, что русские мешали ему торговать. — Николай, — тут он показал на башняка, — не велит собирать долги из геликов. А ты знаешь Николая? — Знаю. — А вы его, Николай Константинович, и я знаю. — Почему же ты именно теперь начал? — спросил Невельской. Мунька ответил, что узнал про русский праздник и решил, что на посту перепьются. От матроса Сенатрусова гелики проведали, что башняк с Николаевского поста уехал. Через гелика в лесгуна стало известно, будто бы на иски у капитана половина команды больна. «Кто тебе сказал, что у русских один хозяин?» «Никто». «Почему ты сказал, что тебе передал это наш человек?» «Я сам придумал». «Правда, будто бы был у тебя один русский из поста, кто обещал подговорить товарищей побить своих офицеров?» «Нет, это я тоже сам придумал». Купцы признались. что решили действовать, пока зима и русские подмоги по морю получить не смогут. Мунька сказал, что сансинские чиновники недовольны, но войска внизу в низовье реки не собирались присылать. Они обещали поддержку только в том случае, если торговцы поднимут геликов, и если будет просьба от геликов прислать войска, хотя сами не уверены, что Пекин разрешит послать солдат в чужую землю. Манжура увели. — Они сыграли на наших промахах, господа, — сказал Невельской. — И еще на страхе геликов перед ненавистной им монополией. Урок нам! Гелики боятся попасть между двух жерновов. Через два часа Манжура вывели на площадку у мачты с флагом. Гарнизон поста выстроился с ружьями. Ударил барабан. Мунька прежде любил смотреть на разные наказания, особенно когда палач рубил головы. Пол шеи отрубит, а остальное допилит. Жертва дергается, а Мунька в восторге. В городе торговцы и чиновники старались не пропустить ни одной казни. Женщин наказывали бамбуковыми палками по бедрам. Тоже любопытно. После этого всегда хотелось в веселый домик. А сейчас Мунька в ужасе. Это не забава. Идешь на казнь сам. Все глядят и будут радоваться. Как Мунька бывала отрубленным головам. Манджура повалили на тулуп. Он забился, в ужасе глядя по сторонам. Ему задрали рубаху, и не успел он приготовиться к смерти, как двое матросов, заработали розгами. Выпороли быстро, но здорово. Муньку подняли, он не понимал, что же дальше. Испуганное лицо его в поту и пятнах. Теперь тебе придется пожить здесь и поработать, перетаскать с берега в казарму кучу бревен, сказал Пось. На Манжура накинули шубу и повели его в юрту. Маловато всыпали, Геннади заметил Березин. в доме невельских за обедом начался горячий спор не лучше ли геннадий иванович в самом деле как советует николай матвеевич уничтожить гнездздаманжурской торговли заговорил башняк так мы честно поступим в отношении туземцев и раскрепостим их от кабалы а то мы вечно будем жить среди них как на пороховом погребе может быть постепенно в случае их насилия купцов над туземцами запрещать одному за другим торг здесь, уничтожить не сразу, а гнездо за гнездом. — Легкий путь вы желаете избрать, господа, — ответил Невельской. — Что же тогда делать, по-вашему? — спросил Чихачев. — Делать то же, что делали. До следующего восстания зависит от нас. Наш долг — снаряжать экспедиции, исследовать и торговать. стараться заинтересовать манжуров в торговлей с нами у них есть к нам интерес у некоторых симпатия а как же восстание восстание доказательство что мы были правы гелики соседних деревень не поднялись восставшие если их так можно назвать вынуждены кабальной зависимостью от манжура восстание готовилось в деревне близкой к посту где наиболее страдали выгоды и преимущества торговца. Он не выдержал конкуренции и схватился за оружие. Мы дали поводы. Видимо, каждый проступок наши, наших людей, гелики примечают. Манжуры не смогли сыграть на ненависти туземцев к монополии. Я сам не меньше геликов ненавижу эту распроклятую компанейскую монополию. Компания губит целые народы, держит в заперти земли, которыми владеет. Поэтому мы формально поставлены под власть монополии, должны сознавать ее вред. Я стараюсь этот вред устранить, отметая все формальности прочь и провозглашая единственным законом нашей жизни любовь к отечеству и здравый смысл, господа. Наш долг – пресекать разбои и обманы манжуров. уничтожать их насилие, но не их самих. Надо стараться геликов сблизить с нами, принять все меры к сохранению и удовлетворению их материального интереса. Вот основа. Мы нарушим ее, изгнав манжоров Вы спросите меня, господа, прочно ли то, что мы затеваем? Как долго удастся геликам избежать эксплуатации? Это, господа, будет зависеть от нас, и наших преемников, и от того, какие формы примет общество в государстве. Но мы со своей стороны обязаны сделать все, что в наших силах, и наметить будущее. Мы ради их удобства установим цены разные, сообразуясь с расходами и издержками в пути, с наймом проводников. Продажа дешевле цены – долг наш во многих случаях. Для чего? Да для того, чтобы приучить их к хлебу, к нашей одежде, к сукну и шерстяным изделиям, которых они не знают. Приучать их к нашему образу жизни, дарить хлеб, крупу, угощать и приглашать к себе, надо выработать потребности. Слыхали бауров, что было на Вайде? Если не хотите, чтобы гелики зарезали вас по наущению манжуров, поймите меня, да напишите об этом. воянскую факторию, а в Петербург и в Иркутск я напишу сам, господа. И несколько десятков розок муньте, поэтому вполне достаточно. Это лишь форма наказания, формальность. Он должен будет теперь подчиниться нам или уйти отсюда прочь. А у юрты, где обычно Паткен готовил корм для собак, столпились у окна гелики русские. Там виднелась спина торговца в шубе и затылок в теплой шапке. Дверь была приперта колом. Ходил часовой и время от времени отгонял зевак. Геляки упорно допытывались, будут ли пороть второго манжура Или ему все сошло с рук.